добавил, улыбаясь в При этом он устремил на Безмо настолько пристальный взгляд, что слова Арамиса, несмотря на ласковый тон, прозвучали до коменданта как приказание. Франтуар возвратился. Безмо взял у него посланный ему министром приказ. Он неторопливо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 тут написано спешно вы видели Восхитительно! спешно человек который сидит у меня добрых 10 лет и его спешат выпустить притом сегодня же и притом в гости вечера и безмол, пожав плечами с выражением царственного презрения, бросил приказный тол и снова принялся за еду